Глава одиннадцатая. Канюшей. Свои расходы Элмерзы завысили как минимум вдвое. И на наем дилижанса, и на пошив одежды, как будто для Карлайл Холла им требовались особые наряды, и на консультацию с правоведом в столице. Но я не стала спорить и немедленно выписала чек. Если меня и терзали угрызения совести за то, что своим поступком я причинила им серьезные неудобства, то эти угрызения исчезли после того, как мистер Элмерс, перебрав с вином, высказал мне все, что он думает, и обо мне, и о Майкле, и о детях. А Валерия еще поддакнула ему, заявив, что ей жаль шарлоту которая при таком опекуне, несомненно, не сможет стать настоящей леди. Они тогда как раз вернулись из Литона, мне кажется, разговор с мистером Дэвисом вышел совсем не таким, как они рассчитывали. После всего сказанного не стоило и думать о поддержании хотя бы видимости дружеских отношений. И когда на следующее утро Элмерзы отбыли из Карлайл-Холла, я не сочла нужным заверять их в том, что мы всегда будем рады их видеть. Они не постеснялись прихватить несколько старинных, хоть и не очень дорогих вещичек из кабинета, А я сделала вид, что не заметила этого. В конце концов, Майкл был братом Валерии, и если она хотела оставить что-то себе на память о нём, то так тому и быть. Дети восприняли отъезд Элмерзов по-разному. нейтон с абсолютным равнодушием, а вот Шарлотта с лёгкой грустью. Она отчаянно скучала по отцу, и, возможно, тётя Вэлл была той ниточкой, что связывала её с Карлайлами, и тем мифическим высшим обществом, о котором Валерий так часто говорила, но в которое и сама уже теперь вхоже не была. Как только Элмерзы уехали, я особенно ясно осознала, какая ответственность легла на мои плечи. Я никогда не была белоручкой и не нуждалась в особой роскоши, но при этом я мало что понимала в хозяйственных делах и никогда не пыталась вникать в то, чем занимался Майкл. Впрочем, как раз у него я мало чему могла бы научиться, он сам был слишком небрежен в вопросах управления поместьем и полагал, что все должно идти само собой. Начать я решила с нашего конного завода. Когда-то он был одним из крупнейших в Ирландии. Теперь же от былого величия остались только Альтаир, да еще несколько племенных лошадок. Упадок начался гораздо раньше, чем Карлайл Холл перешел к Майклу. Но мой покойный муж не сделал ничего, чтобы выправить ситуацию. Он, как и его отец и дед, полагал, что с наших конюшен должны выходить только те лошади, что достойны участия в престижных скачках. И отказывался признавать то, что сейчас куда больше спрос был на простых рабочих лошадей. Тяжеловозы требовались и для поместья аристократов, и для крестьянских хозяйств. «Однажды я пробовала завести с Майклом об этом разговор. Он оскорбился до глубины души. Тяжеловозы в Карлайл-Холле? Как можно было даже думать об этом? Да, стоило в конюшнях пустует, но это временно. А вот когда мы выиграем главный приз в Анзоре...» Никто не смог бы убедить его в том, что подобные надежды были слишком призрачными. Он был уверен, что Альтаир победит. «Вы полагаете это возможно, мистер Грант?» Я погладила золотистую морду жеребца и перевела взгляд на нашего конюшева. Грант был бывшим жакеем и, даже достигнув средних лет, сумел сохранить свою фигуру поджарой Невысокий рост и внешняя ощуплость вполне компенсировались стальным характером, и никто из конюхов и жакеев слова бы не решился сказать ему поперёк. «Всё возможно, миледи!» – осторожно ответил он. «Не попробуем, не узнаем». Я не стала напоминать ему о том, что уже на этапе подачи заявки на участие в Больших Анзорских скачках требовалось заплатить немаленький взнос. Он знал это и сам. «Но если мы хотим победить», — продолжил он, «то на ближайшей ярмарке нужно закупить особые травы». Я кивнула, хотя плохо представляла, где мы найдем деньги на это. «Должно быть, придется продать кое-что из драгоценностей». Вот только стоит ли это того? Не лучше ли не ловить журавля, а удовольствоваться синицей? У барона Джексона есть как минимум две лошади, не хуже Альтаира, уловил мое настроение Грант. А еще есть славные конюшни в Берстоне и в Карисе. О тамошних претендентах я не знаю вообще ничего. Да, мы давно уже не бывали на крупных скачках и совсем не знали конкурентов. Майкл считал недостойным размениваться на что-то меньшее, чем большой анзорский кубок. «Нам нужно купить несколько племенных тяжеловозов». Я не спрашивала, я констатировала, одним своим тоном отвергая возможные возражения Гранта. Он покачал головой, будучи не в восторге от моего предложения. Но возражать не стал. Это был один из немногих доступных нам более-менее надежных способов заработка. На том и порешили. И я вернулась в дом, чуть приободрённая искренне порадовалась тому, что на обед миссис Томпсон не подала тварных овощей.